Кассета вторая. 19 ноября. Уже суббота. Ох, и выступала сегодня селедка, трясла своими очками. Конечно, мы ведемся возмутительно, и ничего хорошего никогда из нас не получится. Давно уж от нее это знаем. Короче, мало собрали макулатуры, провалили, дело к государственной важности. Какое настроение таскаться с этой бумагой, когда она потом во дворе валяется, никому не нужно? Что, мы дураки, что ли? Как всегда, к Сашке цеплялась. Так здорово, что я ей даже сказал, что не он один не участвовал, и нечестно цепляться к одному и тому же человеку все время. Она тут как закричит. Ты, Шохин, сам индивидуалист, и его покрываешь. И что нас давно пора рассадить. Женька Лямин, командир отряда, с невинным видом спросил, что она против дружбы? Она говорит, против. Если в дружбе... «Нехороший ученик влияет на плохого, а плохой не сводит до себя хорошего» и так далее. После собрания я предложил Лямину поговорить с народом. «Можно же пойти к директору, чтобы нам заменили селедку. Всем ведь надоело. Четвертый год с ней мучаемся». ноженька ответил, что все равно ни шиша не добьемся. А от классной совсем жить я не станет. Будто сейчас оно есть. Да хоть бы Али Николаевне нас дали. А на первый год в школе... классного руководства у нее нет мы ее прозвали алочкой еще в сентябре белов в шутку бросил в проход между рядами зажигалку так заискрило он сам бросился затаптывать но никак не мог тут алочка как схватит ее тряпкой и под воду Литература у нас в кабинете рисования была там есть раковина во реакцию человека а мы тогда сразу заперли дверь и проскрывали окна демна стояла м -м, бешеная аж глаза слезились и никто даже не пикнул Ну, только вначале чуть-чуть, девчонки. Чтобы на шум немецкая селёдка не выскочила. Её кабинет соседний. Мы попросили Аллочку не выдавать Белова. Она поверила, что он не из хулиганства, а с Что раскаивается. Обещала сказать, что не видела, кто. Но селёдка выскочила. Не на шум, а на дым. Ну и сама догадалась, чья работа. К тому же Белов ни с того ни с сего сам раскололся. От завуча влетела тогда и Белову, и Аллочке. Белов с тех пор в Аллочку втюрился. Конечно, с селедкой-то ее не сравнить. Разговаривает по-человечески, ну и вообще, человек. В общем, мы с Сашкой решили ни за что не подчиняться, если селедка попробует нас рассадить. Ну, вот про это рассказал. Сейчас по-быстрому перекушу и пойду к Оле. Предки у нее ушли что-то там праздновать, так что она сейчас одна дома. Хочет к металлу меня приобщить. Я-то его толком не слышал. Как-то не до этого раньше было. Ну, все, пошел есть. Вырубаю. То, что Владик увидел у Олиного подъезда, заставило его одеревенеть. Димка, напряженно вздрагивая ушами, очень прямо сидел на узкой дорожке за газоном у стены дома и с недоумением смотрел, как двое в ватниках приближаются к нему слева и справа с большими синими сачками. И Владик понял, что за фургончик стоит за углом дома. Эти двое шли неторопливо, оставляя на снежной дорожке четкие черные следы. Два малыша в одинаковых комбинезонах стояли поодаль, раскрыв рты. «Димка, беги!» — сжав кулаки, крикнул Владик. И Димку будто пружиной сдернуло с места. Высокими скачками он понесся по заснеженной траве газона. Тот, что повыше кинулся ему наперерез, резко и точно выкинул вперед сачок. И невероятно, прямо в воздухе, в прыжке. Димка изменил направление и пролетел мимо, задев сачок задними лапами, перекувыркнувшись, Вскочил и через секунду уже нырнул в ближайшую арку. Высокий тоже упал. Поднявшись, обругал Владика, как его еще никогда никто не обругивал, и с неожиданной ловкостью и быстротой побежал следом за напарником, который уже скрылся под аркой. Владика трясло. Он сунул руки в карманы и крепко прижал локти. Казалось, так легче унять дрожь. «Уйдет Димка или нет?» Когда пес перепрыгнул сачок, Владик подумал, ушел, Но когда они так уверенно кинулись в погоне, только бы Димка не забился в какой-нибудь закуток поблизости, только бы убегал, убегал как можно дальше. Ай, уйдет или не уйдет, а? Отойдя в сторону, так, чтобы видеть фургон, он стоял и ждал. Ему, казалось, невыносимо долго ждал, и, наконец, увидел, как они возвращаются. Пустые. «Че, придурок?» — крикнул ему высокий. «Спугнул и рад?» «Пес-то, между прочим, ребенка покусал?» «Сигнал был, понял?» Они уехали. Малыши по-прежнему стояли у подъезда. Владик подошел к ним. «Пацаны, это правда? Димка кого-то укусил?» «Ага, укусил», — вздохнул один, доверчиво глядя на Владика снизу вверх. На нем чужой мальчик стал кататься и дергал его за уши. Владик поднялся к Оле. Она даже кулаком по стене ударила. «Вот гады, а! Я бы таких убивала!» Владик уже немного отошел, улыбнулся. «Как бы ты их...» прикончила. Ее глаза сузились, резкие скобочки на концах губ и загнулись. А все равно как, ненавижу таких. Я вообще многих ненавижу. Но только людей. К животным я совершенно по-другому отношусь. Оль, а за что многих-то? Не все ж как эти, но ну и потом, работа у них такая. Ха! Че, их на эту работу силой загнали, да? Ну, это да. Ну, то есть нет, конечно. Но почему все-таки многих стал настаивать владик Да потому. Ничего не понимают, а лезут. Смотри, все они про все знают, как надо. Так чего тогда плачутся? Ну и устроили бы все по-другому, если правда знают. Раз не смогли, нефиг и возникать. Ты прям так спрашиваешь, будто тебя не достают. Владик о задаче нахмыкнул. Ну, достают, конечно, но... Ну, в общем, не слишком. А меня очень даже слишком. Даже одним своим видом. А ты их своими железками... «Родичей как раз не очень. А вот других на улице это да. Показать, где я прячу цепь?» Оля пошарила под кроватью, вытащила коробку из-под обуви открыла. «Ну как? Смотрится? А родичи? Они так во все лезут. скорее бы совсем вырасти». Магнитофон у нее был дешевенький, видавший виды. Включила она его на полную мощность, и минут десять Владик терпел, а потом попросил, с трудом перекрикивая Хэтфилда из металлики. «Оль, голова трещит, а? Убавь!» «Я тебя просто тащусь!» Она засмеялась и выкрутила звук до более-менее выносимого уровня. «Ты слушай, слушай, сейчас такой забой пойдет!» Она сидела рядом с Владиком на кушетке, поджав ноги и засунув ладони между коленями. На ней были синие джинсы, наши, и мальчишеская клетчатая рубашка с расстегнутым воротом. Это Симмонс, Кис, Харт, а это Хэви, Айрон Мейден, Диккенсен, вокалист. «А какая разница, Харт, Хэви?» — спросил Влади, когда они, прослушав паролиных кассет, пошли на кухню ставить чайник. «Харт — это предшественник металла, но ступень перед ним. Есть тяжелый металл, быстрый, мягкий. На той неделе мне блэк-металл притащат, супертяжеляк». Приходи, покажу. Вообще он двух видов, мистика и, ну, зверства, что ли. Мистикой Iron Angel, к примеру, занимаются Железные Ангелы. песня о монстрах, гримируются под чертей, а корни он из вторых. У них выходки такие, м -м, гитары ломают, и не только плюются на сцене, а покруче. Жуткий завод. У нас тоже отличная группы есть. Мне бы зверство, наверное, не понравилось. А чем тебя вся эта музыка берет? Ты понимаешь? Она же не просто так. Есть песни против войны, против серости, скуки, против взрослых. Знаешь, как они поддерживают, а? Вот дома или в школе испортят настроение, а врубишь и думаешь, вот есть же такие сильные ребята с такой музыкой, а? Разве можно раскисать, когда на свете это есть? Слушай, а тебе что, совсем не показалось это? Так сразу трудно сказать, медленно подбирая слова, ответил Владик. Мне другое понравилось. Уважай, когда у человека есть дело, увлечение. А что ты не просто слушаешь, а разбираешься, это мне нравится. Оля взглянула на Владика прямо, со смутившей его внимательностью. Я тоже это уважаю. Вот ты, если так посмотреть, только не обижайся, слабак. Ну, драться там не умеешь, не знаешь того, что любой нормальный пацан знает. Зато у тебя свое. А драться, если надо будет, научишься, я так думаю. Глаза у тебя не как у слабаков. Ты видел волков в зоопарке? Я их тоже люблю, даже больше, чем собак. У тебя разрез глаз, как у них. Не по прямой, а немного по косой. Тебе никто про это не говорил? Владику захотелось что-то такое сказать в ответ, но он только усмехнулся и опустил голову. Дух на секунду захватило, как тогда на верхней площадке недостроенного дома, который уносилось вместе с ними в черноту и ветер. За окном давно стемнело, они пошли к дому на пустыре. Побродили по верху, топча свежий снег, всю падавший и с огромного неба. Покитались снежками, у Владика получалось медче. А спустившись на первый этаж, обнаружили, что сюда, кроме них, заходил еще кто-то. На стене было ярко нацарапано кирпичом. «С плюс В равно Л». «Маленько неправильно», — смеясь, сказал Владик подобрал осколок и небрежно, словно дурачись, докруглил С до О. Так тоже неправильно. Оля забрала у него кирпич и Л превратила в Д. Всякая там любовь ерунда, ты в нее не верь, она надолго не бывает, я уж знаю. А вот дружить хоть всю жизнь можно. Потом они сидели в Оленом подъезде у батареи, Димка мотал ушами и доставал языком Олен подбородок. Какая-то бабка в драных вылочных ботах вышла на лестничную площадку с мусорным ведром, остановилась, посмотрев на них, и вдруг сказала странным голосом. «Что-то вы, детки, как сироты!» Оля и Владик прыснули. Ну, когда старуха вышла снова, уже без ведра, и подслеповато моргая протянула им две карамельки, «Оля бросила, вы чего? На кой нам ваши конфеты? Сами ешьте!» Старуха, будто не слыша, повторила — Берите, детки, дай дом угощу ребяток. Владик сжал Улину руку, чтобы молчала. — Ух, какая худенькая и сильная была у нее рука! И поспешно сказал, неловко улыбнувшись, — Спасибо, бабушка, мы не хотим. Старуха постояла, глядя на них, так же непонятно, и ушла, легонько шаркая, своими ботами. Владик сказал, — Надо было взять. — Хорошая старуха. — Да, чудная, но ничего. Она Димке кашу давала, я видела. «Владик, а помнишь, я обещала еще сказать, где бываю?» «Я никому про это не говорю. Хочешь, на той неделе сходим туда?» «Конечно». Снег на улице падал по-прежнему сплошной и такой белый, точно светящийся. рано ему насовсем ложится растает, а жалко, думал Владик. Он шел домой, улыбался, снег был новым и небо было новым. Владик смотрел на это незнакомое небо и чувствовал, у него есть что-то такое, чего наверняка нету прохожих, спешащих мимо. И у тех, которые живут, ссорятся и мирятся, о чем-то думают сейчас за всеми этими разноцветными окнами. У всех такого быть просто не может. Как только он раньше жил без этого. Разве это была жизнь? 25 ноября. Сегодня ездил с Олей туда, к ее брату. Я думал, Николай Евгеньевич ее отец, а он отчим. А у настоящего отца давно другая семья, и там мальчишка, Костя. К нему она ездит. Олина мама считает, их бог наказал, потому что мальчишка дурачок, и даже говорит плохо, а ему уже пять лет. Называет себя Осей вместо Кости, и Оля его также зовет. Она ездит с ним играть, он называет ее Ля. «Совсем некрасивый, толстый, ест много, все время что-то ест», — говорит со слюнями. Оля сказала, он же не виноват, что его таким родили. Конечно, он не виноват, но мне как-то не по себе было. Зачем только такие родятся? Я сказал, что жалко его родителей, а Оля разозлилась. Они, оказывается, тоже себя жалеют. Сами нормальные, не алкоголики какие-то, а сын вон какой. Они осенью, Оля подслушивала, говорили, что надо бы куда-нибудь сдать Оську, потому что ждут другого ребенка. Оля за это их ненавидит, но скрывает. Еще перестанут пускать Коськи. играть с ним в школу, любимая игра, школьник. Один и один, правда, складывает. Оля сажает его за взрослый стул, как за парту. Там он эти единицы складывает, а еще рисует. Машины, людей, ну что Оля скажет? Ну, разницы никакой, одни круги загогулины. и загогулины. когда мы только вошли, Оля, свой ключ, он сидел на книжном шкафчике и стучал по нему пластмассовым мечом. Пришлось стаскивать. Оля сказала, что он часто так делает. На стол ставит стул и влезает наверх. Оля боится, что когда-нибудь Оська здорово сверзится. у мама недалеко работает, забегает среди дня, но все равно он в основном один. И все время его тянет куда повыше, на подоконник, на шкаф. Тут даже мне смешно стало. Я ей сказал, сразу видно, чей братан. Тебя же тоже носят по всяким кранам, крышам. Но уехал от них какой-то ошалевший. Все про то же думал. Зачем такие на свете, а? Может, это плохая мысль, жестокая, но что я могу поделать, если так думается? Хотя думай, не думай. А они живут. Что до того, что люди строят, что-то там открывают, рисуют. Хоть тысячу картин я напиши, что для таких изменится? А потом подумал, что и для нормальных людей тоже ничего. Так и будут жить такими, как и они получились. Как-то пусто от таких мыслей. Только пять набросков сделал сегодня. Обычно стараюсь не меньше пятнадцати, чтобы не выходить из формы. Спросил Олю, зачем она с ним возится, если по-честному, а? Из жалости? Она сказала, что вопрос глупый, и жалеть она вообще никого не умеет и не считает нужным. Просто каждому хочется быть одним из всех. Для кого-то. Особенным. И Оська видит, что он для нее такой. Поэтому ей радуется, развиваться стал лучше в последний год. Один врач это отметил даже с удивлением. А Оля именно этот год и ходит к Оське. Сказала ему, так плохо будет без нее, что если она его бросит, получится подлость. А подлость она не уважает. Вот тут выходит путаница. Выходит, помогает ему не из-за него, а из-за себя. из -за уважения к себе. Но если верить ее словам, звучит плохо. Но Оське то при этом хорошо? Нет. Наверное, она лучше меня. Я бы так не смог. С таким. И никакие мысли не помогли бы, ни плохие, ни хорошие. Но не смог бы я, и все. А предки опять что-то ссорятся. Им бы на место Оськиных родителей, тогда бы всех неувязки в раз уменьшились в размерах. Ладно. Чё-то там заболтался. Пока. Всё. 30 ноября сегодня, среда. Весь вечер торчал у Сашки, уроки делали, болтали. Сашкина мама картофельных оладьев напекла. Это совсем не то, что из магазина. Теть Наташа вообще домашние Сашка сказал смешную вещь, он видел учебник литературы за 8 там или 9 класс. Кто-то оставил на подоконнике в коридоре. Немецкая селедка выгнала Сашку с урока за чтение, он полистал этот учебник и заметил, что у большинства поэтов губы здоровые, такие заметные, а у критиков наоборот, они все тонкогубые и лица у них нервные. Да, сашка я все хочу и забываю писать, он по губам поэт, а не критик, хоть ничего и не сочиняет, по росту почти самый маленький в классе, ну, переживает, конечно, крепкий, но не толстый, просто кость широкая. А вид всегда сосредоточенный. Внешне он симпатичный, как девчонки выражаются. Ирка Крупова даже сказала со смешком, что будь Сашка на пару голов повыше, она бы в него влюбилась. Во, Сашка, говорю, имей в виду на будущее. Ирка у нас считается мисс 7 Б. А потом мы говорили про справедливость. Для всех. Имеет человечество на это шанс или нет? Сашка считает, что имеет, потому что уважение к личности все возрастает. Во времена мамонтов человеком признавался лишь сородич, а чужака ели за милую душу. Позже, если кто-то убивал раба, считалось, что это урон имущества рабовладельца. имуществу Но с веками людей, признаваемых за людей, делалось все больше. Наше время, хоть в нем остался от прошлого расизм, ну еще там разное, все равно не сравнится с тем. «Представь-ка», — сказал Сашка, — Международную компанию в защиту прав какого-нибудь древнего раба. А сейчас вот это общее направление его и обнадеживает. Справедливость для всех – это не только власть правильных законов, это еще когда никто не мешает человеку заниматься тем делом, к которому больше тянет. но ну, не вредным для других, конечно. Я говорю, да, согласен насчет ценности жизни, что она росла в глазах человечества, на это похоже. Но в том же рабовладельческом, говорю Сашке, самое мощное государство сколько народу могло уничтожить? И сравни, как с этим сейчас. Но сошлись мы на том, что нам страшно повезло, ведь мы окончательно развязку можем увидеть. Сколько веков копилось и уважение к человеку, умение его убивать. Копилось и до того доросло, что никого не останется, если все не сообразят, как надо жить. Но в этом случае каждый получается на счету. Чью сторону примет, та и может перевесить. И еще, я рассказал Сашке про свои кассеты, он с интересом отнесся. Хорошо бы его записать, ведь через какой-нибудь год мы уже будем совсем не такими. А лет через пять или там 10 даже представить глупо, все равно не представить. А тут будет запись. Об этой именно зиме, по-моему, не слабая мысль. Ну, все, пора спать, а то уже совсем поздно».